Глава 44. Чичилия, Милан, апрель 1491. Удастся ли ей в результате что-то изменить? Чичилия сидела на кровати и задавалась этим вопросом, слушая, как поэт Бернардо читает свое новое произведение. «Чем милее и прекраснее Чичилия, тем больше тебе чести. Благодари за это Людовика, или все же талант» и руку живописца Леонардо, что сохранил твой образ для потомства. Но чем больше возвеличивал ее поэт, тем ничтожнее чувствовала себя Чичилия. Она погладила толстое брюшко виолины. Белая собачка вытянулась у нее на ногах и дремала, разложив уши на коленях хозяйки, а подушечки лап на ее животе. Сидя на высокой кровати, Чичилия наблюдала за тем, как собака лениво открывает и закрывает глаза, то задремывая, то просыпаясь, чтобы посмотреть на Бернарда, который взад-вперёд ходил по комнате перед Чичилией. Бернардо продолжал. «Каждый, кто увидит Чичилию Галлерани, даже если опоздает узреть ее живой, скажет, теперь мы знаем, что есть природа и красота». «Что такое природа и искусство?» — сказал мастер да Винчи и поднял вверх кисточку. «На этот счет вы правы, мой друг». Бернардо пером вычеркнул слово на пергаменте и проговорил. «Что есть природа и искусство? Так много лучше!» Церемония бракосочетания завершилась. Гости разъехались, и замок с форца вернулся к прежней тихой жизни. Единственная разница заключалась в том, что Чичилия теперь скрывалась в личных покоях вместо библиотеки. Да, ее припрятали до лучших времен. Но говоря по правде, это обстоятельство не сильно ее расстраивало, потому что у нее не было ни малейшего желания столкнуться в коридорах замка с женой Людовика. Беатрича Десте Феррарская была, по словам слуг, девушкой одного возраста с Чичилией и обладала явным внешним сходством с ней, за исключением того, что в отличие от Чичилии одевалась с непревзойденным вкусом. Не успела она приехать в замок, как уже стала законодательницей мод для всех местных дам, если не для всего миланского герцогства. При том, что его любовница оказалась в своих апартаментах почти на положении пленницы, Людовика согласился на просьбу Чичили перенести некоторые ее любимые тома из библиотеки в шкаф маленькой гостиной, примыкающей к ее спальне. Здесь Леонардо и Бернардо ежедневно встречались, чтобы продолжать свои творческие занятия, и Чичили прилагала все усилия, чтобы держать придворных дам и слуг подальше от этих комнат. Дважды в день, Она звала одну особенно тихую служанку «Разжечь огонь в камине» и как-то терпела колкие замечания Лукреции Кривелли, пока та застегивала тугие пуговицы на спине ее платья и смазывала ей ступни ног жиром. Когда замысловатые украшения были убраны, а завядшие цветы выброшены, Леонардо вернулся к портрету, а Бернардо теперь сочинял хвалебные стихи в честь портрета и самой Чичилии. Чичилия осознала, что хотя раньше мысль провести долгие часы, сидя перед художником, казалась ей ужасной, она полюбила эти понятные только им шутки, разговоры о литературе, древних мифах, о значении символов и образов. Она даже представить себе не могла, какой пустой стала бы ее жизнь без этих двух тосканцев рядом. «Начну сначала», — сказал Бернардо и прочистил горло. Чичилия наблюдала, как он, прищурившись, разглядывает лист, исписанный крупным неровным почерком, держа его на вытянутой руке. «На кого ты злишься? Кому завидуешь, природа? Да Винчи, который запечатлел твою звезду Чичилию. Да, сегодня прекрасно та, пред чьими красивыми глазами солнце кажется темной тенью. Честь твоя, хоть и заработана она его рисунком, кажется, что ты слушаешь и не говоришь». Декламацию Бернардо прервал стук в дверь. И Чичилия увидела, как в приоткрывшуюся щель просунулось лицо ее брата. Он помахал рукой в кружевном рукаве и прочистил горло. «Прошу прощения, что прерываю, сеньоры!» Фацо кинул быстрый взгляд на портрет, и Чичилия увидела, как мастер да Винчи встал перед своей работой, как бы защищая ее от посторонних глаз, хотя и улыбаясь при этом ее брату. «Наш достопочтенный лорд желает знать, на какой стадии находится работа над портретом, И над стихами мастера Бернарда. Мы над ними работаем, ответила Чечилия, и поморщилась, потому что малыш пнул ее в бок. Она приложила ладонь к животу и согнула спину. В последние дни малыш стал вести себя активно, от отчего доставалось ее спине и бедрам. Когда Чечили разогнулась, Виолина подбежала к фацу, виляя хвостом. Собачка прижалась животом к земле и замерла под гладящей ее голову рукой фацио. Чичилия даже пожалела, что она сама не может так же приползти в уютные объятия брата, что он не может дать ей гарантии, что в конце концов все будет хорошо. Но нет. Никогда она не покажет свою уязвимость перед мастером да Винчи и Бернардо. Ведь они рассчитывают на нее. «Мой стих ничто в сравнении с портретом мастера да Винчи. Но мы оба скоро закончим», — сказал Бернардо. «А я-то надеялся, что смогу оценить сходство с собственной сестрой до того, как толпа будет ломиться в ворота замка», — съязвил Фацуо. «В Милане имя мастера да Винчи на устах у всех. Люди жаждут увидеть его работу после того, как стали свидетелем его талантов в украшении церемонии. А после этого праздника уверен, все в городе захотят иметь его живопись». Мастер да Винчи отвесил короткий поклон. «Мне очень лестно». «Это правда», — ответил Фацуо. Невиданное количество гостей приняло приглашение его светлости. Чичилия неловко поднялась, выставив вперед свой живот и поставив ноги в домашних туфлях на каменный пол, и обратилась к брату. «Фацо, а ты уверен, что Людовика хочет, чтобы я там была?» «Я думаю, это странно». «Не глупи», — ответил Фацо. «Это твой портрет, дорогая. Странно будет, если ты спрячешься в этой комнате, пока все будут глазеть на твое изображение». «Ваш брат прав». — вставил Бернардо. — Кроме того, — продолжил что я уже почти закончила для тебя платье, чтобы ты могла надеть его на праздник в честь завершения портрета. Его светлость сам позаботился о том, чтобы оно было подходящим твоему теперешнему положению. Приблизившись, Фацио неловко погладил растущий живот Чечили. Она кивнула. — Хорошо, я, несомненно, буду играть на лютне, но петь с такими тугими шнуровками вряд ли смогу. Чичилия посмотрела вниз и провела рукой по животу. «А Беатрича?» спросила она настороженно. Фацио покачал головой. «Секретарь его светлости заверил меня, что пока ты будешь развлекать гостей на празднике, Беатрича будет ехать в карете со своей заловкой Феррару. Мы удостоверились, что у нее там дела». Чичилия облегченно выдохнула. «Мадонна мне «Спасибо», — сказала она брату и сжала его руку. «Рад помочь», — ответил он. «Я же все таки дипломат». Хотя, надо заметить, не каждый день приходится заниматься делами такого рода. Леонардо вернулся к работе, делая аккуратные небольшие мазки кистью и большим пальцем. Фацио воспользовался возможностью взглянуть на портрет. Чичилия видела, как он прикрыл рот рукой, рассматривая картину. «Комплименте, мастер», — сказал он. «Вы очень точно поймали красоту моей сестры. И ее упрямство». «А вот это не очень дипломатично с твоей стороны, Фацо! Чичилия шлепнула брата по руке. Брат захихикал. «Часть про твою привлекательность была правдой. Вижу только одну ошибку». «Ошибку?» — переспросил мастер да Винчи. «Только одну», — ответил Фацо. «Виолина вышла не очень похожа». «Это не виолина», — воскликнула Чичилия и шлепнула его еще раз. «Так у тебя есть ласка, о которой я не знаю, и ты прячешь ее у себя в спальне?» Спросил он и заглянул под кровать, изображая, будто пытается найти вышеупомянутое животное. «Это не ласка, это горностай». «Горностай», — сказал Леонардо, — «славится умеренностью в еде и питается не чаще одного раза в день. Он скорее позволит охотнику поймать себя, чем спрячется в грязном логове и запятнает свою чистоту». «И еще», — добавил Бернардо, — «не забывайте, что король Неаполя не так давно удостоил его светлость, и быть посвященным в орден горностая». «Хорошо», — сказал Фаццо. «Портрет понравится его светлости еще больше». «А у тебя, сестра, не будет отбоя от поклонников».